Джим Грегори играл сам с собой в шашки. Раньше он играл сам с собой в карты, но Джо, правая голова, заподозрил, что Джим левая голова перетёркивает. Они поссорились, но потом помирились, поскольку давно уже поняли, что двум головам на одной паре плеч просто необходимо уметь находить компромиссы. Шашки были куда лучше, обе головы видели доску и почва для конфликта не возникало. Игру прервал громкий стук в дверь. Джо Джим обнажил метательный нож и согнул руку для броска. «Входи!» – рявкнул Джим. Дверь открылась и стучавший вошел спиной. Все знали, что к Джо Джиму входить можно было только так, чтобы сразу не угостили ножом. Вошедший был приземист, не выше четырех футов, и коренаст. В нем чувствовалась гигантская физическая сила. На широких его плечах лежало обмякшее человеческое тело. Джо Джим убрал нож. Положи его на стол, Боба, приказал Джим. И закрой за собой дверь, добавил Джо. Съедим, а? На полуоткрытых губах Боба выступила слюна. Может быть и съедим, неуверенно ответил Джим. Это ты его подбил. Боба кивнул маленькой головой. Хорошо, Боба, одобрительно сказал Джо. Куда попал? Боба попал ему сюда. Карлик ткнул толстым пальцем чуть ниже грудной клетки пленника. Метка одобрил Джим. Мы, пожалуй, ножом бы лучше не попали. Боба меткий, охотно согласился карлик. Показать? И он достал прощу. Уймись, безлобно сказал Джо. Нам показывать не надо. А вот его хорошо бы заставить говорить. Боба сделает, согласился коротышка и по простоте душевный попытался ткнуть лежащего без сознания человека ножом под ребра. Джо Джим отогнал его пинком и сам занялся телом, применяя методы, хотя и болезненные, но значительно менее радикальные, чем методы Боба. Юноша открыл глаза. «Съедим, а?» – стоял на своем Боба. «Нет», – ответил Джо. «Ты когда ел в последний раз?» – осведомился Джим. Боба потер живот и печально затряс головой, всем своим видом показывая, что это было увы давно. Джо Джим открыл шкаф и вынул оттуда кусок мяса. Джим понюхал его, Джо брезгливо отвернулся. Джо Джим бросил кусок Боба, который, радостно подпрыгнув, поймал его на лету. «А теперь убирайся», — приказал Джим. Боба засеменил к выходу и закрыл за собой дверь. Джо Джим повернулся к пленнику и пнул его ногой. «Говори», — сказал Джим, Тот ты, хав тебя дери». Юноша вздрогнул, медленно провел рукой по голове. Потом, увидев друг Джо Джима, попытался рывком вскочить, но непривычно малая сила тяжести нарушала координацию движений. Поднявшись, однако, на ноги, он потянулся к ножным. Ножа на поясе не было, зато Джо Джим обнажил свой. Види себя хорошо, и тебя не обидит». «Твое имя?» – спросил Джо. Юноша облизал запекшиеся губы и обвел глазами комнату. «А что с ним возиться?» – сказал Джим. «На мясо только и годится. Давай лучше позовем Боба». «С этим всегда успеется», — ответил Джо. «Я хочу с ним потолковать. Как тебя зовут?» Пленник снова посмотрел на нож и пробормотал. Хью Хойланд. «Это нам ничего не говорит», — заметил Джим. «Чем ты занимаешься? Из какой ты деревни? И что ты делал в стране мьютов?» На эти вопросы Хойланд не отвечал, даже когда его кольнули ножом под ребро. «Хав с ним», — буркнул Джо. Он, видно, всего лишь глупый крестьянин. Плюнь на него. Так что, прикончим? Не сейчас, просто пока запрем. Джорджим открыл дверь маленькой коморки, впихнул в нее Хью и, заперев, вернулся к игре. Хью растянулся на полу и погрузился в невеселые и бесплодные раздумье. Благо, времени у него оказалось более чем достаточно. Сколько он пробыл заперти, Хью уже не мог понять. Он много раз засыпал и просыпался, терзаемый голодом и жаждой. Когда Джо Джим снова почувствовал интерес к пленнику и открыл дверь, Хью валялся в углу в полуобмороке. Джо Джим выволок его наружу. Стряска немного оживила Хью. Он сел и огляделся по сторонам. «Будешь говорить?» – поинтересовался Джим. Хойланд открыл рот, но не мог вымолвить ни звука. «Он так обезвожен, что у него язык горта не прилип», – сказал Джо своему близнецу. Потом он повернулся к Хью. «Если мы дадим тебе воды, будешь говорить?» Хойленд обалдело посмотрел на него и изо всех оставшихся сил закивал головой. Джо Джим протянул ему кружку с водой. Хью жадно припал к ней. «Хватит с тебя!» — вырвал, наконец, кружку из его рук Джо Джим. «Говори».